Гоголь писал Щепкину о постановке в театре своих пьес, перерабатывал некоторые с ц е н ы р е визора, отделывал окончательно женитьбу и игроков, шутил в письмах к приятелям, вел с Плетневым и Прокоповичем деловую переписку по поводу издания мертвых душ и полного собрания своих сочинений. Никто из корреспондентов не подозревал того процесса, который совершался в душе его. О нем он намекал только немногим близким, матери, сестрам, С.Т. а к с а к о в у поэту языкову и некоторым другим. Вполне же откровенно высказывался он почти исключительно в письмах и разговорах с А.О. Смирновой. В Москве ходили разные слухи о любви Гоголя к Александре Осиповне, и московские знакомые боялись, как бы эта любовь не погубила поэта. Может быть, любовь и действительно существовала, но Гоголь старался придать ей чисто духовный характер, превратить ее в любовь душ. Смирнова переживала именно в это время мучительный душевный кризис. С ранних лет она б л и с т а л а в светских гостинных, видела у ног своих толпы поклонников, увлекала и сама увлекалась, но мало по-малу, как женщина умная. Она поняла пустоту окружающей жизни, салонные разговоры, легкие победы над мужчинами перестали занимать ее. Серьезного интереса к чему бы то ни было она не испытывала. Семейная жизнь не удовлетворяла ее. Муж ее Н.М. Смирнов был добрый, честный человек, но не обладал ни блестящим умом, ни выдающимися дарованиями. Он не понимал беспокойных порывов жены. Она не могла разделять его слишком материальных вкусов и мучилась, не находя себе опоры в жизни. В этом душевном настроении она попробовала обратиться к религии и в ней искать у т е ш е н и е Зиму 1843 года она провела в Риме, где жил и Гоголь. Он открывал перед ней все чудеса искусства вечного города. Он заставлял ее любоваться древними развалинами и новыми произведениями живописи и скульптуры. С ней он снова обошел все свои любимые церкви и каждую прогулку по Риму кончал непременно собором Святого Петра, на который, по его мнению, нельзя было довольно наглядеться. При том душевном настроении, в каком находилась Александра Осиповна. Она не всегда могла разделять его увлечения миром искусства, ее мысли были заняты другим. Время она вошла в кружок Зе в о л к о н с к о й князя Гагарина и других русских аристократов ревносных т католиков. Внешняя сторона к а т о л и ч е с т в а имела много привлекательного для артистической натуры Александры Осиповны. но Гоголь, глубже понимавший религию, удерживал ее от этого увлечения и старался направить внимание ее главным образом к общим основам христианского учения. Эти разговоры, жалобы Смирновой на неудовлетворенность жизнью, р е л и г и о з н ы е у т е ш е н и я к о т о р ы е предлагал ей Гоголь, с одной стороны скрепляли более и более их дружбу, с другой. Заставляли Гоголя все чаще и чаще уходить мыслью от всего земного в область духовно-нравственных вопросов. Он не оставлял работы над мертвыми душами, но теперь на первом плане стояло для него личное усовершенствование, и он все строже и строже относился как к самому себе, так и к своей работе. Чем более торопим себя. Тем менее подвигаем дело, писал он. Да и трудно это сделать, когда внутри тебя заключился твой неутомимый судья, строго требующий отчета во всем и поворачивающий всякий раз назад при необдуманном стремлении вперед. Я знаю, что после буду творить полнее и даже быстрее, но до этого еще не скоро мне достигнуть. Сочинения мои, так сказать, связаны тесно с духовным образованием меня самого. И такое мне нужно до того времени внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих сочинений.